Над чёрно-золотым стеклом, Струистым бередя веслом Узоры зыбкого молчания, Беззвучно оплыви кругом Сторожевые изваянья. Войди под стрельчатый намёт, И пусть душа твоя поймёт,